Глава 603. Десять лет понимания. Дорога смерти. Сто тысяч демонических солдат могут справиться с культиватором уровня Вознесения, и это утверждение абсолютно верно в отношении обычного среднестатистического культиватора, но никак не в отношении линии. Обычному культиватору уровня Вознесения, встретившись с такой силой, даже если он применит все свои способности и всю свою энергию бессмертных, предстоит очень серьёзный бой. Если сто тысяч солдат обеднят демоническую силу, они станут весьма сложным противником. Однако в эту минуту Ван Линь находился в бешенстве, он не только не испытывал страха, но и малейшего беспокойства из-за нападавших солдат у него не было. Техника убийства бессмертных во время учнённой Ван Линьем боя не только усиливалась, убивая, Ван Линь получал всё больше жизненной энергии. Кроме того, сейчас изначальный дух Ван Линя был наполнен соком фруктов вознесения бессмертных и огромной энергией божественного нектара. Как можно в таких условиях устрашиться простых демонических солдат? Если бы их было больше в пять раз, то Ван Лин проиграл бы без шансов, но сейчас их только сто тысяч, и Ван Лин должен выйти победителем. Поток убийственной цы ударил в ряды демонических солдат, вызвав мучительные охи и стоны, однако затем солдаты, соединив демоническую силу, создали призрачного Скорпиона. Скорпион наполнялся всё больше энергии и концентрировался, увеличиваясь до колоссальных размеров, на хвосте чудовища засветился луч, спускающий демоническую силу. Размахивая им, Скорпион был способен пронзить само небытие. Стоявший на крепостной стене угромый человек средних лет отдал приказ. «Вперёд! Убейте его!» Стоявшие подлини его демонические генералы молча один за другим пустились в полёт. Ванрейн сразу же заметил более дюжный густых ауру убийственного намерения, направленных на него. Красные глаза Ван Реня вспыхнули, он бросился вперёд. Взмахнув правой рукой с вытянутым вперед мизинцем. «Палец загробного мира!» Возвестил он. «Если использовать данную технику на уровне вознесения, то она после соединения домена с со изначальным духом будет содержать в себе изменения жизни и смерти». Когда Ваналень вытянул свой палец, небосвод прочертила бесконечная черда молний. В их свечении на небе появилась огромная река. Река была мутной и грязной. В ней плавало бесчисленное множество отрубленных конечностей среди которых по ее течению плыли борящиеся из последних сил духи и монстры, а на поверхности воды появлялись разнообразные человеческие лица. В Линь вновь взмахнул мизинцем правой руки, и на поверхности реки поднялись волны и брызги, и через секунду вся вода водопадом рухнула вниз. Это было похоже на Великий Потоп, река разлилась по поверхности земли, и в любом месте, где она проходила, все живые существа затягивались в неё. Воды реки становятся прозрачными, небо и земля мутными, И начинается круговорот жизни и смерти. Эта река — результат десятилетнего просветления Ван Линя после слияния его изначального духа и домена жизни и смерти. Эта река не подвластна небесам и Земле. Она сформирована в собственном дау Ван Линя. Это жёлтые источники загробного мира. После десяти лет просветления и размышлений он осознал реинкарнацию небес и Земли и трансформировал технику пальца загробного мира, создав на её основе эту бесконечную реку жёлтых источников. Взлетевшие в воздух генералы были в следующий миг затянуты в появившийся речной водопад. Из уст генералов раздались удивлённые возгласы, они отказывались верить, что этот молодой культиватор настолько силен. Демонические генералы оказались скованными божественной способностью в Анлине, и лишь немногие из них оказались способны понять, что же это такое. Стоявший на стене вице-маршал перекосился в лице, он, не отдавая себя отчета, отступил на несколько шагов назад. В его глазах засветилось недоверчивое выражение. «Это невозможно! Он всего лишь культиватор уровня Вознесения. Как он может использовать такое ужасающее понимание Дао? Он в одиночку сумел призывать Жёлтые Источники Загробного Мира. По своему уровню культивации данное умение достигает границы второго шага познания Небесного Дао!» Воскликнул вице-маршал. Создание своего собственного цикла реинкарнации с помощью реки Жёлтых Источников, образованной его собственным Дао, было самым большим достижением в Ринни за 10 лет его противостояния небесам. Эта концепция Дао изначально была смутной идеей в сознании Ван Риня. в конце концов 10 лет понимания всё ещё было слишком мало, но под воздействием стимулирующего эффекта фруктов Вознесения Бессмертных разум Ван Ринни достиг невообразимого пика в познании и понимании. Сумасшедшая энергия Бессмертных в его теле разум Ван Ринни и правда сумел завершить формирование концепции Дао и смутных мыслей, крутящихся в его голове. Это достижение было самым важным шагом в культивации Ван Линя за всю жизнь. Теперь этот шаг был сделан, и Ван Линь обрел свой собственный путь. Теперь он не идёт по пути небес, земли, по пути бессмертных или богов. Теперь Ван Линь идёт по пути истинного культиватора. Воды жёлтых источников пронеслись по земле, унося с собой более дюжины демонических генералов. Внезапно течение замерло и развернулось в обратную сторону. Демонические генералы отчаянно сопротивлялись из последних сил, они попытались действовать сообща. Их совместная сила была огромной, и они смогли немного смягчить напорники. Ванолин сверкнул налитыми кровью глазами и, превратившись в алюзорную тень, вошёл в жёлтые источники. Как только Ванолин оказался в водах жёлтых источников, их поток стал таким же стабильным, как Горотай. «Тот, кто захочет убить меня, войдёт в мои жёлтые источники», И его сансара больше не будет принадлежать небесам и земле!» Раздался голос Монолиния. В следующем миг река вновь повернулась пять, а затем исчезла. А вместе с ней исчезли и все демонические генералы, коих было больше десятка. Одновременно с этим в городе Тянь-И, созданный демоническими солдатами, Скорпион также был уничтожен, а тридцать тысяч потоков убийственной ци блуждали вокруг, вытягивая жизненную энергию и превращая её в серую цы. Ван Линь направился в сторону города, и все потоки серые цы тут же устремились к нему. Эти потоки серые цы выглядели как огромное покрывало, которое накрыло собой огромное пространство вокруг. Стоявший на крепостной стене, вице-маршал побледнел и облизнул сухие губы, он начал отходить назад, почувствовав, что ничего не сможет поставить своему сопернику. «Мой уровень культивации точно такой же, как и у него. Начальная стадия вознесения. К тому же он ещё ранен. Первоначально я думал, что у меня были бы все шансы победить его, но сейчас мой противник обрёл свой собственный путь, и эти жёлтые источники по-настоящему ужасны. Демонический император оставил меня здесь специально, чтобы навредить мне, — подумал вице-маршал, силой сжимая зубы. Вице-маршал теперь решительно отступал и не думал останавливаться. На ходу он вытащил из-за позахи черную зверяную кость с силой сжал её расколов. Из расколотой кости поднялся поток чёрной цы который в следующий миг накрыла вице-маршала с головы до ног и начал процесс телепортации. Чёрная кость была способна переместить своего хозяина прямо в столицу области. Это была очень ценная вещь, и лишь высший командный состав мог её использовать. Глаза Ван Линя покраснели ещё больше, он взмахнул вперёд правой рукой, и сто тысяч потоков убийственной ци, в которые превратились после смерти демонические солдаты, а также первоначальные 30 тысяч потоков ци, Повинуясь приказу Ван Рине, бешено бросились вперёд. 130 тысяч потоков 3цы бросились к вице-маршалу и настигли его в самый последний момент, когда он уже начал телепортироваться. В столице области огненных демонов один из телепортов был особенно роскошно отделан. Возле него сейчас сидел главный управляющий столицей и умиротворённо занимался медитацией. Внезапно он распахнул свои глаза и усмехнулся, чувствуя, что активировался телепорт. Главный управляющий понял, что сейчас должен вернуться кто-то из маршалов или их заместителей. «Интересно, кто сейчас прибудет?» — подумал он, поднимаясь на ноги. Он посмотрел на телепорт, и его лицо внезапно переменилось. Он в оцепенении уставился на формацию телепорта. В центре сияющего телепорта стоял высохший труп. Появившийся он с грохотом упал на землю, а в его глазах так и застыло выражение нежелания». Смерть вице-маршала для всех земель демонических духов – событие совершенно невероятное. Над столицей прогнемел гневный глаз демонического императора области огненных демонов. «Найти! Найти того культиватора, который это сделал! Убить его! Вне зависимости от его положения убить его!» Ван же уже покинул этот город на границе с областью небесных демонов и увёл за собой сто тысяч потоков убийственницы. Сила сотни тысяч фруктов вознесения Бессмертных в его теле продолжила действовать как и прежде. Устроив продолжительное побоище, ван Ален не только не растерял боевой пыл, но и вошел в еще большую ярость. Желание убивать стало еще сильней. Ван Алей, словно наполненный злобой и яростью метеор, пересек ребят 10 тысяч демонов и полетел дальше, руководствуясь своими ощущениями. За это время тело Ван Аналене уже восстановилось, и постепенно, под воздействием жизненной силы убийственной Ци, Приближалась к пику своей формы. В чёрной башне на древнем поле битвы внутри доспехов, у которых не хватало одного щитка наручей, мерцал призрачный свет. На полу перед доспехами на коленях стоял старик. А одет он был в чёрную одежду, и это был тот человек, что некогда спас жизнь Хупао. «Я отдаю тебе три части дьявольских доспехов, чтобы ты остановил его. Он не должен войти на древнее поле битвы!» Раздался приказ. А в следующий миг от доспехов отделились вторые оставшиеся наручи, на на нагрудник и на плечник, три части. В следующий миг отделившиеся части доспехов превратились в чёрные нити и вошли под одёжду старика. По его телу начал расползаться, будто живое существо-чёрный узор. Шевеляясь, узор всё разрастался. И, наконец, когда он завершился, на теле старика появились чёрные доспехи. Эти доспехи были устроены достаточно просто, однако они были объёты дьявольским пламенем невероятной мощи, в глубине дьявольского пламени внезапно появились черные тень размером с руку. На голове у тени был рог, точь-в-точь такой же, как и у некогда убиенной в тени. Появившаяся тень вошла через лоб в голову старика, и огромная боль пронзила его тело. Вены артерии старика вздулись, он закричал, и его мучительный крик вырвался за пределы башни, скрывшись вдали. Прошло довольно много времени, старик внезапно затрясся, оба глаза его засветились тёмным огнём. И он почтительно произнёс. «Господин, приказывайте своему слуге!» «Стопай!» — раздался голос, и два призрачных огонька под шлемом тускло сверкнули, чувствовалось, что говоривший был вымотан. Старик молча поднялся и вышел за пределы башни, там он некоторое время задумчиво вглядывался вдаль, а затем скомандовал. «Демоническая стража, ко мне!» Как только он это произнёс, над древним полем битвы поднялся сильнейший ветер. Он был таким пронзительно холодным, что, казалось, мог заморозить всё на своём пути в лёд. В следующий миг поток демонического ветра закрутился возле старика, а затем превратился в одетую в броню женщину. На её лице был вытатуирован узор, который тянулся и дальше по всему её телу, однако разглядеть его полностью было нельзя из-за одеты на женское тело брони. Появившись, женщина преклонила одно колено и отрапортовала. Демонический страж Фэн-Инь прибыла. Если бы здесь был Ван Лень, он обязательно отметил бы для себя, что эта женщина очень похожа на демонического генерала Сэлянь. Сразу же после этого земля строгнулась и раздалась серия глухих ударов. За 10 жанов от старика открылась трещина на поверхности земли, и из неё вытянулась угольная чёрная рука. Следом показался и обладатель руки. Из-под земли выкарабкался тощий старик. Лёжа на земле, он всем своим видом напоминал дикого зверя, Мрачно посмотрев на того, кто его вызвал, он произнёс, «Демонический страж Димо прибыл!» В следующий миг на горизонте появилось великое множество душ. Их было так много, что они закрыли собой часть небес, превратившись в подобие чёрного облака. В этом облаке было никак не меньше 100 миллионов душ. Облако затем закрутилось, приняв форму гигантской воронки. По земле под ней шаг за шагом шёл мрачный молодой человек, Огромное количество душ за его спиной то и дело издавали яростные крики. «Демонический страж Пау прибыл!» произнёс он.